Глава четвертая. Разделение церквей. Эта статья сокращена и переделана из другой, более обширной статьи о разделении церквей, которая не была напечатана. Христианская церковь в историческом смысле представляет собою примирение двух образовательных начал. Восточного состоящего в пассивной преданности божеству, и западного, утверждающего самодеятельность человека. Для церкви нужно одинаково и то, и другое. Нужно, чтобы человечество добровольно и, следовательно, самостоятельно исполняло признанную им над собой волю Божью. Человечество, входящее в состав церкви, должно, во-первых, верить в открытую ему сверхчеловеческую истину, и во вторых действовать для проведения этой истины в свой человеческий мир жизнь церкви как бога человеческого тела по существу своему слагается из двух элементов данной истины божьей и сообразной с нею деятельности человеческой эти две стороны истинной религии тесно связаны между собою ибо та же самая благодать божия которая действовала в первоначальном откровении истины, она же руководит человечество и в дальнейшем осуществлении этой истины на земле. Но благодать Божия не может действовать насильственно. Проникая человеческую волю, она не уничтожает ее, как солнечный луч, проникая через воздушную среду, не уничтожает воздуха, а только согревает и освещает его. Таким образом, в деле Божьем всегда сохраняется различие между Божественным и человеческим действием. Идеал церкви не в слиянии этих двух различных действий, а в их согласовании. Но этот идеал, данный в лице Бога человека, им только одним и осуществлен вполне. Человечество же, находящееся еще на пути к Царствию Божию, может нарушить и действительно нарушает равновесие своего человеческого действия с божественным в ту или другую сторону человеческое действие в церкви может оказаться или слишком слабым подвергая церковную жизнь косности и застою или же оно может проявиться в области церкви с излишней силою и исказить дело божие примесью человеческих страстей и интересов и на христианской почве Человечеству грозят с двух сторон — неподвижность Востока и суетность Запада. Хотя в христианстве и исторический Восток, и исторический Запад нашли свою высшую истину, но прежде чем вполне проникнуться этой истиной и возродиться в новом человечестве Вселенской Церкви, они временно наложили на само христианство печать своей односторонности. Соединенные церковью народы Востока и Запада скоро разошлись в своем понимании этой самой церкви. Восточные поняли ее по-своему, западные по-своему, и вместо того, чтобы искать друг у друга восполнение этой односторонности, каждый стал искать только своего принял свое одностороннее понимание за единственно истинное и безусловно обязательное, и таким образом теоретическая рознь во взглядах, связанная с дурною волею, перешла под конец в практический разрыв. Восток, православный в богословии и неправославный в жизни, понял богочеловечность Христа, но не мог понять богочеловеческого значения церкви. Он хотел иметь в церкви только божественное, а не богочеловеческое. Для него церковь была только святыня, данная свыше, в окончательной форме, сохраняемая преданием и усвояемая благочестием, и поистине это есть самое первое в церкви. Но ну, а для Востока это было и первое, и последнее. Для него вся истина христианства, представляемая церковью, была только над человечеством и прежде человечества. Но христианство есть истина Бога-человечества, то есть внутреннего единения божества с человечеством во всем его составе. Поэтому церковь, будучи в своем основании и делом сверхчеловеческим, не может ограничиваться одним этим божественным основанием, а должна обнимать собою все здание нашей жизни. Церковь или Царство Божие не должно оставаться только над нами, быть только предметом нашего почитания и поклонения. Она должна быть также и в нас самих, для всего человечества правящую силою и свободную жизнью». Церковь не есть только святыня, она также есть власть и свобода. Без этого триединства единства святыни, власти и свободы нет истинной жизни в церкви. Утверждать одну религиозную свободу, отвергая святыню церковного предания и авторитет духовной власти, значит возводить венец здания без оснований и без стен. Но с другой стороны, Крепко держаться за основу и начаток истинной религии в церковном предании, забывая о ее цели, свободном богочеловеческом общении и о главном средстве для этой цели — об организации духовной власти. Это значит, обрадовавшись с прочности фундамента, бросить постройку стены крыши в этом последнем положении, на крепчайшем основании, но без стены сводов, оказался христианский Восток благодаря своему одностороннему пониманию церкви. Привязавшись всецело к божественным основам церкви, он забыл о ее совершении в человечестве. Но если церковь основана, это еще не значит, что она совершена, и что нам не нужно ничего делать для ее совершения. Церковь есть нечто неизменное, пребывающие независимо от нас, и церковь же есть нечто нами самими совершаемое, изменяющееся и подвижное. То, что неизменно пребывает в церкви, непрерывная преемственность ее священства, вечная истина ее догмата, двойственная сила ее таинств, все это прямо относится к божеству, и от человека требует только признания и восприятия. Все то, напротив, что движется и изменяется в церкви, все, что постепенно и исторически созидается на ее божественном основании, прямо относится к человеку и требует его самодеятельности. Соединение же того и другого в церкви непременно требуется ее богочеловеческим характером. Как истинное тело, Бога, человека, Христа, церковь должна быть, как и он, неслиянным и нераздельным сочетанием божественного и человеческого. В Христе его человеческая разумная воля, во всем и до конца подчиняясь воле Отца, через этот подвиг самоотречения подчиняет себе его материальную природу, исцеляет преображает и воскрешает ее в новом духовном виде подобным образом и в церкви святыня божия принятая волей и разумом человечества через подвиг самоотвержения людей и народов должна быть проведена во весь состав человечества во всю его природную жизнь а через это и в жизнь всего мира к его исцелению преображению И В Христе божество не было пассивным предметом созерцания и поклонения для его человеческого сознания, но внутренно соединенное с его человеческой волей через нее действовало, перерождая его материальную природу. Подобным образом, и в церкви Божественная ее сущность или святыня не должна быть только почитаемой и поклоняемой, но соединившись с практическими силами человечества, через них должна деятельно проникать во все мирские стихии, чтобы освещать и одухтворять их. Божественное начало церкви должно не только пребывать и сохраняться в мире, но и править миром. Церковь, будучи неподвижной и неизменной святыней, должна быть вместе с тем и деятельной властью. Эта духовная власть церкви руководит человечеством и ведет мир к его цели, то есть к соединению всех в одно богочеловеческое тело, в котором все силы творения деятельно воплощают в себе единое божество. Данные в Откровении и сохраняемое в предании святыне церкви, священство, догмат, таинство, есть начало. Связанная с этой святыней духовная власть есть посредство, а свободная богочеловеческая жизнь есть конец или цель дела Божия. Да коли эта цель не достигнута, И Бог не есть все во всех, да то ли необходимые и особые святыни церкви, особые священные формы и формулы, в которые облекается божественное начало, и особая духовная власть, направляющая мир к его цели. Пока все человечество не возродилось духовно и не достигло полноты возраста Христова, оно нуждается в постоянном руководстве и управлении. В данном состоянии мира для совершения дела Божия недостаточно одних свободных сил человечества, но нужда еще вдохновляемая свыше власть, объединяющая эти человеческие силы и направляющая их действия к общей цели. Для истинного строения Царства Божия одинаково необходимы церковная святыня, церковная власть и церковная свобода. Различая эти три стихии истинной церкви, мы должны, однако, помнить, что их действительная сила в человечестве зависит со стороны самого человека от одного общего условия, именно от нравственного акта самоотречения лиц и народов. Для того, чтобы воистину признать святыню Божию в церкви, Чтобы затем искренно подчиниться высшей власти, и, наконец, чтобы действительно пользоваться духовную свободную, одинаково необходимо внутреннее обращение или самоотречение духа человеческого. В этом средина и узел всего дела Божия. Для совершения дела Божия человеку нужно самому действовать. Но чтобы эта его собственная деятельность соответствовала цели Царству Божию, она должна быть не только свободной, но и нравственно совершенной. А нравственно совершенной деятельность человека быть не может, пока он действует как человек, пока его действие исходит прямо из ограниченности его понимания и несовершенства его эгоистической воли. Итак. Прежде всего, человек, который хочет делать дело Божие, должен отказаться от своего понимания и своей воли. Не в том смысле, чтобы уничтожить свой разум и свою волю, как факт, что невозможно и не нужно, а в том смысле, чтобы перестать руководиться своей ограниченностью, как высшим правилом. Человек не может сам переродить себя, истребить в себе эгоизм как внутреннее чувство, как самолюбие, но он может и должен признать, что это чувство неправильно, что его ограниченное понимание не есть основание истины, и его дурная воля не есть основание истинной жизни. Это признание не уничтожает эгоистических чувств в человеке, Но оно отнимает у них, если оно серьезно и решительно, всю их деятельную силу, превращает их в чисто субъективные состояния. Основанием деятельности человека является тут уже не его субъективная ограниченность, а та безусловная истина и совершенная воля, к которым он открыл к себе доступ, признавший свою несостоятельность. Такое, возможное для человека, и нравственно обязательное самопознание и самоотречение неизменно приносит свои плоды в вере и послушании. Вера в высшую истину обусловлена самоотречением ума, то есть признанием несомненного факта человеческой ограниченности. Послушание высшей воли обусловлено самоотречением нашего произвола, то есть также признанием несомненного факта нашего нравственного несовершенства. Все и всегда во что-нибудь верят, но не всякая вера имеет нравственное значение и может служить основанием для дела Божия. Если я верю только в то, во что мне приятно или хочется верить, что мне лично кажется верным, то такая вера, не выражающая собою самоотречение, не имеет и нравственного достоинства. Она не упраздняет нашей ограниченности, а, напротив, обнаруживает и утверждает ее. Нравственное достоинство принадлежит только такой вере, предмет которой нисколько от моего произвола не зависит. Никакого прямого отношения к моим собственным вкусам и мнениям не имеет, который дан. Мне, и не мне лично, а мне вместе со всеми или для всех. Другими словами, предмет истинной веры должен иметь форму предания, и при том предания Вселенского. Но для полноты нравственного самоотречения человек, покоривший свой ум преданию высшей истины, должен подчинить и свою волю руководству высшей власти, власти божественного происхождения, не самозванной, основанной на том же вселенском предании. Освободившись от ограниченности своего ума верою во вселенскую истину и от несовершенства своей воли, освободившись послушанием вселенской власти, человек достигает действительной свободы освобождает свои нравственные силы. Тогда на незыблемой основе церковного предания и под непреложным руководством церковного авторитета человек может приложить эти свои нравственно свободные силы к деланию дела Божия на земле. Верующий в истину Божию и послушный представителям божественной власти, он сам становится человеком Божиим деятельным членом Его Царствия, существенным элементом Бога человечества. Благочестиво преданные церкви, как святыни, смиренно послушные церкви, как власти, такие люди полной меры участвуют и в свободе церкви, ибо в их жизни живет и действует Дух Божий, а где Дух Господень, там свобода. Всякая иная свобода, не купленная дорогою ценою самоотречения в вере и послушании, есть фальшивая монета нравственного мира. Обманутые ею люди вместо мнимого освобождения от высшей власти Божией теряют средства выкупиться из действительного рабства дурным силам низшей природы. Эти низшие силы фактически владеют человечеством. Чтобы избавиться от их власти, человечеству необходимо путем самоотречения уйти из их области во владение Божие, во Вселенскую Церковь. Там человечество находит не только истину Божию, но и свою свободу, находит самого себя, ибо Церковь есть Бога-человечества. В Церкви как Бога-человечестве мы нашли две различные стороны. Безусловную и относительную. По божеству своему церковь, как святыня, сохраняемая преданием, есть нечто безусловно неизменное и неподвижное, статистический элемент. По человечеству своему, напротив, церковь имеет относительный и практический характер, есть нечто подвижное и изменчивое, динамический элемент церкви. Церковь движется и изменяется, но это движение и изменение не может быть бесцельным и хаотическим. Многообразные силы человечества объединяются, их действия направляются руководящим началом духовной власти, божественной в своем существе, человеческой в своем проявлении и деятельности. На неподвижной основе церковного предания свободные силы человечества должны согласно двигаться под общим руководством духовной власти. Таким образом, вторая человеческая сторона церкви, ее практический подвижный элемент, в свою очередь представляет два противоположные полюса – власть и свободу. Когда вселенская власть, основываясь на предании и храня святыню церкви, направляет свободную деятельность людей к осуществлению Царства Божия, когда отдельные люди, благочестиво преданные той же Неизменной святыни церкви и послушные авторитету духовной власти под ее руководством добровольно посвящают себя делу Божью, направляя все свои свободные силы к его совершению и, подчинив свое человеческое воле Божьей, подчиняют себя и преобразуют материальную природу. Тогда только религия и церковь являются в полноте своего значения как согласное взаимодействие божественного и человеческого, как истинное пребывание Бога в людях и свободная жизнь людей в Боге. Это-то желанное равновесие Бога-человечества, заложенное в самом начале церкви, в дальнейшей ее истории, было нарушено человечеством в обе стороны. Востоком, в сторону неподвижного божественного основания церкви, западом, В сторону человеческого ее элемента, по обоим его полюсам. Сначала во имя власти — папизм, потом во имя свободы — протестантство. Вы уже заметили выше, что на Востоке церковь была понята и сохраняема по преимуществу как святыня, пребывающая в предании, в ее неподвижной, статической стихии. Это соответствовало общему духовному складу Востока, всегда тяготевшего к одному, безусловному, скептическому и равнодушному к относительному движению жизни, к практическим задачам истории. Соответствуя односторонности Востока, такое понимание церкви не соответствовало полноте христианства. Первоначальное христианство, представлявшее эту полноту в зародыше, не знало такого одностороннего воззрения на церковь, которое является только с обособлением восточной, греческой и западной, латинской церквей. А это обособление начинается не раньше IV века, со времен Константина Великого. В первые века, во времена апостолов и мучеников, Под властью языческой империи и при отсутствии внешнего единства все христианские церкви от Месопотамии до Испании находились в полном внутреннем единении. Случавшиеся разномыслия, как, например, в апостольской церкви по вопросу об обязательности иудейского закона во втором веке, о времени празднования Пасхи, В третьем веке окрещения еретиков были лишь приходящими недоразумениями и скоро разрешались вселенскую церковью. Не только политического соперничества, но даже и определенных культурных границ между греческую и латинскую частью церкви в то время не существовало. Выдающиеся представители западных церквей Святой Ипполит Римский, Святой Ириней Лионский писали свои сочинения по-гречески. К тому же восточная половина церкви не имела до IV века одного общего центра, разделяясь между несколькими центрами, каковы были Александрия, Антиохия, Эфес, Коринф.